Глава 24. Умберто II. Король Майя. Умберто Савойский родился 15 сентября 1904 года в семейном замке Рикониджа недалеко от Турина. При рождении он весил 4,5 килограмма и был очень крупным мальчиком. Его отец Виктор Иммануил III обрадовался, что наследник престола не будет таким же низкорослым, как он сам. Очевидно, кровь балканских князей сыграла свою роль. Мальчик вырос высоким и здоровым. Все вокруг называли Умберта самым красивым принцем в Италии. Отец Виктор Иммануил III хотел присвоить сыну титул принца римского, но королева-мать Маргарита Савойская его отговорила, так как это было бы оскорблением папскому престолу, отношения с которым пока что не возобновились. Поэтому маленький Умберто получил титул принца Пьемонта. С рождением мальчика в семье Виктора Иммануила III и Елены Черногорской исчезли опасения, что ветвь Савоя Кореньяну прервется, и на престол королевства будет претендовать боковая ветвь Савоя Аоста, которая шла от Амадея Савойского, третьего сына короля Виктора Иммануила II. Дело в том, что у короля Умберта I был только один сын – Виктор Иммануил, а у его брата Амадея – четверо. Старший из них, Иммануил Филиберт, был уже отцом двух сыновей. Амадея и Аймоны. так что он вполне мог стать наследником престола, а потом и королем Италии, если бы у Виктора Иммануила III не было потомков мужского пола. Тогда, в 1904 году, никому даже в голову не приходило, что период монархии подходит к концу. Все представители ветви Савоя-Аоста были высокими, мускулистыми и красивыми мужчинами, с отменным здоровьем, чего нельзя было сказать о Викторе Иммануиле III маленьком хилом короле, по сравнению с которым его двоюродные братья казались великанами. Тем не менее, родившийся малыш Умберто давал надежду на то, что и он, когда вырастет, будет выглядеть не хуже своих троюродных братьев, а может быть и лучше. Умберто рос в замке Рикониджи с матерью и сестрами. Елена Черногорская безумно любила сына и называла его ласково «беппо». Воспитание принца было, как и полагается, спартанское ранний подъем, зарядка, фехтование, стрельба и другая военная подготовка. Зимой камин зажигали только в утренние часы. После этого большую часть дня замок не отапливался. Елена вовлекала сына в свои любимые хобби – рыбалка в горных реках, прогулки конные и пешие, во время которых Умберто слушал игру матери на скрипке, пока они отдыхали где-нибудь на полянке, и собирал для нее любимые цветы – розы и фиалки. Те же цветы принц впоследствии будет дарить своим многочисленным любовницам, когда он вырастет и станет очень привлекательным молодым человеком. Умберто был привязан к матери, она была главной женской фигурой всю его жизнь. Это компенсировало ему слегка отстраненные отношения, которые у него были с отцом, человеком сухим, сдержанным и недоверчивым, который видел в сыне прежде всего наследника престола. Когда Умберто достиг подросткового возраста, Виктор Иммануил III тут же нашел ему наставников в науках, языках и военной подготовке. Королевская семья тогда жила уже в Риме. Сначала они поселились во дворце Кверинал, а потом переехали на более уютную виллу Адда, окруженную большим парком. Виктор Иммануил III не любил Кверинал. Принц продолжал вести спартанскую жизнь, готовясь к роли военно-командующего, хотя эта стезя его совершенно не интересовала. Его наставник Ателио Бонарди муштровал принца нещадно, даже чрезмерно жестоко, что впоследствии сказалось на его характере. Однажды, когда Умберто со своим учителем был в круизе по Средиземноморью на острове Пальма-де-Майорка, они пошли смотреть Кариду. Но после окончания представления вместо аплодисментов Ториадору мальчик расплакался, потому что ему было жалко быка. Этим принц вызвал гнев Банальди, который заявил, что Савоя никогда не плачут. Отношения наследника и его наставника были настолько холодными, что Умберто даже не пришел на его похороны, когда Атилио скончался. Принц, конечно, старался адаптироваться к такому воспитанию и образованию, но в семье его считали аномальным Савоя. Умберто гораздо больше нравились классические и гуманистические предметы, которым его обучал другой наставник, Адолфо Тадей. Учитель привил принцу любовь к литературе, итальянскому, латыни и греческому языкам. К этому наставнику Умберто был очень привязан и испытывал большую благодарность. Кроме того, принц Савойский учится играть на фортепиано, интересуется архитектурой, увлекается модой женского платья и придумывает разные модели. Например, Умберто сам придумал и нарисовал модель свадебного платья для своей супруги. Ему также нравились античная мебель и костюмы разных национальностей. Наследный принц обожал переодеваться в них и изучать их покрой. Во время путешествия по Африке Умберто изучал одежду арабов и сфотографировался в арабском национальном костюме. С 1918 по 1921 год наследник престола посещал военную школу в Риме и сделал стремительную карьеру. В конце концов он дослужился до чина генерала армии. Во время Первой мировой войны Умберто вместе с матерью и сестрами посещал раненых и искалеченных солдат в госпиталях. Эти сцены страдания, боли и крови произвели ужасное впечатление на юношу и еще больше усилили его нелюбовь к войне. В 1925 году принц Умберто уехал из Рима и поселился в королевском дворце Турина, где вел беззаботную жизнь. Он был далек от политики, и фашистского режима Муссолини его не любил. Вокруг Умберто Савойского сформировался круг молодых аристократов, которые вели бурную ночную жизнь, посещали рестораны, гоняли на автомобилях и ухаживали за девушками. Принц Пьемонта считался самым обаятельным. Он был очень популярен среди женщин и флиртовал направо и налево. И не только флиртовал, но и шел дальше, как типичный плейбой. Его любовницами были многочисленные актрисы, певицы, танцовщицы, официантки. Теперь его называют самым красивым принцем не только в Италии, но и во всем мире, что очень не нравится его отцу. Но приходит пора жениться. И не на ком-нибудь, а обязательно на принцессе. В 1929 году 25-летний наследник престола обручился с 23-летней принцессой Марией Хосе, дочери короля Бельгии Альберта I и его жены Елизаветы Баварской. Мария Хосе была единственной дочерью Альберта I, и по матери приходилась внучатой племянницей императрицы Сиси. Первая встреча Умберто Савойского и принцессы Бельгии произошла в 1918 году в городке Баталья-Терме, недалеко от Падуи. Мальчику тогда было 13 лет, а девочке 11. Обе королевские семьи поехали в Падую, а затем в Венецию, где они решили покататься на гондолах. Умберто и Мария Хосе случайно оказались рядом в лодке, и, увидев их, сестра принца Иоланда невольно воскликнула. «Как же вы хорошо смотритесь вместе!» Это дало почву для размышлений, и уже тогда короли Италии и Бельгии задумались о том, чтобы поженить своих детей. Чуть позже Марию Хосе отправили во Флоренцию для изучения итальянской культуры и языка. До этого бельгийская принцесса уже изучала игру на фортепиано и виолончели, искусство, литературу, английский и фламандские языки. Правда, позже, с приходом к власти Муссолини, Альберт I бельгийский не хотел выдавать замуж дочь за союзника фашистов. Мария Хосе вернулась в Бельгию, но продолжала изучать итальянский язык. Савои пригласили принцессу погостить в замок Раконинджи, где она снова встретилась с Умберто. Они виделись каждый день. Вместе путешествовали Форте-Деймарми, Пизу, Локу, Карару, Ливорну. Постепенно принцы-принцессы сблизились и хорошо проводили время вместе. Марии Хасе была под стать Умберто. Очень красивая молодая девушка с нежным овальным лицом, светлыми кудрявыми волосами и голубыми глазами. Настоящая принцесса из сказки. Говорят, молодые люди в то время даже полюбили друг друга. Мария Хосе была по натуре очень романтичная. Девочки с детства внушали, что ей предназначено стать женой итальянского принца. Поэтому для нее эта свадьба была исполнением ее золотой мечты или сказкой на его. Даже несмотря на то, что она сама была принцессой и могла выйти замуж за любого принца, подходящего ей по рангу, но не обязательно по возрасту. А тут и принц, и молодой, высокий, сильный и красивый. Увы, в будущем эта сказка оказалась с не очень хорошим концом. О помолвке Умберто и Марии Хосе было официально объявлено 24 октября 1929 года, в годовщину свадьбы его родителей. В тот же день принц Савойский прибыл в Брюссель и возложил лавровый венок на могилу неизвестного солдата. В это время на Умберто было совершено покушение с криком «Да здравствует метеотти!» В него выстрелил из пистолета итальянский студент Фернандо де Роза. Но он промахнулся, и принца даже не задело пулей. Королевская семья Бельгии прибыла в Рим на вокзал Рома-Термини 5 января 1930 года. А 8 января состоялась свадьба Умберто Савойя и Марии Хосе Бельгийской в королевской часовне дворца Кверинал. Принц был на свадьбе в военной форме а принцесса в длинном белом шелковом платье без рукавов с накидкой цвета серебра, оттороченной горностаем. На голове вуаль из тончайшего фламандского кружева, увенчанная музыкальной диадемой. Это платье было сшито по рисункам жениха, но когда невеста оделась, то обнаружила, что рукава пришиты неправильно. Пришлось их срочно отпороть и вместо этого надеть на руки очень длинные белые перчатки. Мария Хосе была единственная в белом. Умберто попросил всех приглашенных женщин надеть наряды другого цвета. После венчания прошла череда великолепных праздников, которые длились неделю и включали балы, банкеты, театральные представления, шествия и фейерверки. На принцессу больше всего произвело впечатление трехчасовое фольклорное шествие на площади перед дворцом Кверинал. Группы сардинцев в национальных костюмах верхом на лошадях со своими невестами на спине остановились перед молодоженами и положили деревянную колыбель у их ног, как пожелание скорого рождения наследника. В них пригоршнями бросали рис, желая благоденствия и плодородия. «Все происходило, как в кинематографе», — вспоминала потом принцесса. Настолько ее восхитило все происходящее. Среди приглашенных был Бенита Муссолини что спровоцировало некоторое напряжение среди членов бельгийской королевской семьи. Но все обошлось благополучно. После празднеств молодые посетили Ватикан, где их принял римский папа Пий XII. Это еще больше укрепило союз Италии и Святого престола. За год до этого был подписан Латеранский пакт. После визита к понтифику Умберто и Марии Хосе присутствовали на параде, проведенном на площади Сиенны в парке Виллы Боргезе. Все ожидали, что после свадебных торжеств молодые отправятся в длинное свадебное путешествие куда-нибудь далеко. Но супруги поехали сначала в Сан-Рассоре, а потом в Курмайор, место, где Умберто часто проводил время с друзьями, будучи холостяком. Через несколько дней туда приехали его старые приятели и заполонили не только виллу, но и все отели вокруг. Так что спокойного медового месяца не получилось. На этом красивая сказка закончилась и начались будни. Проблемы между мужем и женой возникли сразу. Можно сказать, что их брак рухнул с самого начала. Даже дети у них родились поздно. Умберта и Мария Хосе первые три года жили в Турине, где наследный принц командовал пехотным полком. Они поселились в королевском дворце, и между супругами сразу же возникли разногласия причем настолько сильная, что первое время Мария Хосе пыталась бежать к родителям в Бельгию. Но ее разубедил свекор Виктор Имануил III, который был на стороне невестки. Королева Елена, наоборот, была на стороне сына. Супруги были слишком разными. Мария Хосе была очаровательной, культурной и очень общительной женщиной. Она выросла в неформальной обстановке, ее родители всегда вращались в обществе, где ничего не запрещено. Принцесса курила и пила алкогольные напитки, но в той среде, в которой она росла, это не считалось чем-то позорным. Кроме того, она была намного образованнее мужа в плане гуманистических наук, интересовалась современной культурой и искусством. Принц Умберто, наоборот, вырос в жестокой спартанской обстановке. Он был очень дисциплинированным, религиозным, и его образование было в основном военным. Умберто любил королевскую пышность, светские приемы и легко общался со знатью, духовенством и учеными. Его жена не была религиозной, она не любила светские приемы, а предпочитала компании близких по духу и интеллекту людей. Обстановка Туринского двора казалась принцессе холодной и враждебной. Она проявляла минимум любезности и внимания местной знати. Туринские аристократы тоже недолюбливали жену наследника. Они даже прозвали ее блондинкой-негритянкой за очень кудрявые и часто даже взлохмаченные волосы. В Турине супруги жили каждой своей жизнью. Умберто продолжал офицерскую службу и проводил большую часть дня в казармах, а в свободное время встречался с любовницами. Мария Хосе училась на курсах медсестер, занималась благотворительной деятельностью, организовывала концерты в Королевском дворце, принимала философов, писателей и интеллектуалов вне зависимости от того, присутствовала ли при этом Умберто. Ей нравилось ездить на трамвае, обедать в ресторанах одной, заводить новые знакомства, и если бы Марии Хосе позволили, она бы каталась на велосипеде. Иногда принцесса устраивала скандалы мужу, когда заставала его с какой-нибудь любовницей. В 1933 году супруги переезжают в Неаполь, куда Умберто вызвал отец Виктор Эммануил III, чтобы он взял на себя командование войсками города. Это был, может быть, самый счастливый период в жизни Умберто и Марии Хосе, который ознаменовался рождением детей. Первый, 24 сентября 1934 года появилась на свет принцесса Мария Пия, очень красивая девочка, похожая на свою мать. Мария Пия до сих пор жива, ей сейчас 90 лет. Период беременности Марии Хосе был омрачен печальным событием. Умер ее отец, король Бельгии Альберто I. В 1937 году родился последний наследник престола Итальянского королевства Виктор Эммануил, который так и не стал королем. Затем появились на свет еще две дочери – Мария Габриэла в 1940 году и Мария Беатрис в 1943. Обе принцессы тоже до сих пор живы. Правда, есть мнение, что первые трое детей были зачаты с помощью искусственного оплодотворения. Впервые совершенного в Италии и только последняя беременность Марии Хосе была естественной. Дело в том, что принц Умберто в те времена страдал от фемоза, из-за которого выполнение супружеских обязанностей для него было болезненным. Он согласился сделать операцию только после рождения потомков. Практика искусственного оплодотворения в те времена в Италии считалась противоестественной и неугодной религии. На такое смотрели с подозрением. Кроме того, сама Мария Хосе утверждала, что наследник престола родился без вмешательства врачей, шприцов и ампул. Была также гипотеза о том, что принц Умберто был двойной ориентацией. Это тоже могут быть всего лишь грязные сплетни, которые всегда гуляли при дворе. Но люди Муссолини постоянно следили за супружеской четой и составляли на них досье. Что там было записано, неизвестно. После смерти Дучи партизаны доставили бумаги тайком лично в руки Умберто, и с тех пор никто о них ничего не знает. Вероятно, принц их уничтожил. Принцесса Мария Хосе очень любила своих детей и воспитывала их сама. Но она не могла дать им соответствующее их рангу образование. Поэтому, когда принц и принцесса подросли, пришлось нанимать гувернанток и домашних учителей. В Неаполе супруги жили до начала Второй мировой войны. Там Мария Хосе чувствовала себя в своей тарелке. Неаполитанцы – народ более дружелюбный и общительный, чем жители севера Италии. Это до сих пор так. Осенью Мария Хосе с детьми любила проводить время в замке реканиджи в Пьемонте. А лето – на вилле Мария Пия, в по недалеко от Неаполя. Кроме того, принцесса любила бывать на острове Капри и во Флоренции. Но супруги все так же вели раздельную жизнь, что было закрыто для общества и прессы, как и в случае его деда Умберто I и Маргариты Савойской. Принц часто проводил время на вилле Марии Пия в то время, когда принцессы с детьми там не было. При этом он не информировал жену о том, где находится. Оттуда Умберто отправлялся на лодке с рыбаком Альфонсо на мыс «Черная точка». Там он плавал, нырял, завтракал тем, что прихватывал с собой в корзинке, и после этого возвращался к командованию армии. Жили супруги каждой своей жизнью, и все были счастливы и довольны. По крайней мере, так казалось придворным. Отношения Умберто и Марии Хосе с Муссолини были недобрыми. Они не просто недолюбливали, а, скорее всего, даже ненавидели друг друга. Супругов совершенно не устраивал фашистский режим в государстве. Дошло даже до того, что принцесса с согласия мужа планировала государственный переворот с целью свергнуть дуче и поставить на его место антифашистского министра. Они также рассматривали возможность заставить Виктора Иммануила III отречься от престола в пользу Умберто, а тот хотел после этого сразу же отречься от престола в пользу своего маленького сына Виктора Иммануила под регенством Марии Хосе. Но этот заговор никогда не был осуществлен. Муссолини тем временем запретил называть супругов Умберто Савойского и Марию Хассе наследными принцами. А именовать просто принцами Пьемонта. Он, конечно, рассматривал династию Савоя на троне Италии, но не Умберто, а потомка ветви Савоя Аоста, принца Амадея, сына имануила Филиберта Савоя Аоста, внука Амадея, родоначальника этой ветви. Амадей Савоя Аоста после Первой мировой войны остался в Африке, в бельгийском Конго. Высокий, ростом 1 метр 80 сантиметров, сильный, красивый и прекрасно образованный мужчина стал очень популярен, когда вернулся в Рим. А в 1937 году Дучи отправила Мадея в Эфиопию вице-королем. Принц Савоя Аоста был женат на французской принцессе Ане Орлеанской. Детей у них пока не было, но могли ведь и появиться. Правда, так и не появились, и Амадей умер бездетным в 1942 году от маляреи и туберкулеза. Так, планы Муссолини насчет передачи престола вето савойя Аоста были сорваны. Тем временем, принц Умберто, несмотря на свою неприязнь к дочери, начал с ним сближаться. Чем это было вызвано? Подчинению режиму, собственным желанием, чувством долга, шантажом со стороны фашистов или результатом достижений фашизма? Трудно сказать. Умберто и Муссолини встречались все чаще и чаще. В конце концов, готовясь к войне, Дучи доверил принцу второе командование итальянской армии, но поставил его на задний план. Тем самым он лишил его не только возможности принимать решения, но и заслужить военную славу. Муссолини был невысокого мнения об Умберто и отзывался о нем достаточно пренебрежительно. «Принц Пьемонт неплохой малый, но у него никогда нет собственного мнения». Его просто не научили иметь его. Если вы хотите услышать самую примитивную вещь на свете, спросите принцип Ямонта. Может быть, однажды он станет королем Италии. Но сегодня он, несомненно, является королем банальности. Несмотря на сближение с Дуччи, ни Умберто, ни Мария Хосе никогда не скрывали свою неприязнь к фашистскому режиму и ненависть Гитлеру и нацистской Германии. Принц Умберто был убежденным католиком и считал фашистов с нацистами антихристами. А Мария Хосе видела в нацистском режиме угрозу своей родной Бельгии. Умберто дважды встретился с Гитлером. Первый раз это было, когда фюрер приехал с визитом в Рим. А второй раз, когда принц присутствовал на свадьбе своего кузена Евгения Савоя Генуя и Люсии Бурбон в Мюнхене. Зачем он тогда нанес визит лидеру нацистов, непонятно. Возможно, просто из вежливости. Принц Умберто был против вступления Италии во Вторую мировую войну, но сделать он ничего не мог. Вскоре брат Марии Хосе Леопольд III, король Бельгии, стал узником замка Лакин. Принцесса пришла в ужас. Она была настолько встревожена, что хотела немедленно уехать с детьми на родину и разделить участь своих родственников. Или хотя бы перебраться в Швейцарию с детьми и своей матерью королевой Елизаветой Баварской. «Я не останусь в стране, которая является союзником Гитлера!» кричала Мария Хосе-Мужу, Свекру и Свекрови. Однако это было невозможно. Умберто тем временем был отправлен на Французский фронт, где он должен был командовать итальянскими подразделениями. Этот фронт был практически бесполезным, потому что Франция была близка к краху. И Муссолини запретил там наступательные операции. Итальянскими солдатами был взят только город Ментон. И вскоре Умберто встретил там свою жену, которая приехала работать с сестрой Милосердия. На протяжении всего периода войны принцу Савойскому постоянно отказывали в эффективном командовании войсками на разных линиях фронта. Его кузен Виктор Иммануил Савойя Аоста жаловался, что Муссолини намеренно препятствовал Умберто, чтобы тот не завоевал популярность как великий главнокомандующий. Возможно, это было действительно так. Дучи очень не хотел, чтобы Умберто прославился. По мере того, как гитлеровцы терпели все больше поражений, принц Савойский все больше высказывал свое неприятие нацистам. Весной 1943 года Умберто разговаривал со своим зятем Филиппом Гессенским, мужем Мафальды, о том, чтобы попросить Гитлера о мире, пока не стало еще хуже. Принц Гессенский предложил фюреру прекратить войну. Но этим он вызвал только гнев Гитлера и Дуччи, которые упрекали Савоя и всех их родственников в черной неблагодарности. С этого момента гитлеровцы начинают преследовать всех членов династии Савоя, включая ветви Аоста и Генуэ. Их главной целью было схватить и уничтожить Умберто. «Сделайте все возможное, чтобы мальчик не сбежал!» был приказ Гитлера. Филипп Гесенский вскоре был арестован, но из членов династии Савоя нацистам удалось поймать только двух бедных дочерей короля – Мафальду, которая окончила свою жизнь в Бухенвальде, и Марию Франческу, которой удалось выжить в концлагере Флоссенбург. После побега Виктора Эммануила III с женой из Рима, Умберто покинул столицу 15 минутами позже и вскоре догнал повозку отца. Принц жалел о своем побеге и несколько раз порывался вернуться обратно, чтобы возглавить борьбу против нацистов. Но отец и мать удерживали его, убеждая, «Не надо, Беппо, они поймают и убьют тебя». В феврале 1944 года правительство Юга переехало в Салерну, а 5 июня, после освобождения Рима, Виктор Эммануил III назначил своего сына генерал-лейтенантом Королевства Италия. Таким образом... Не обладая титулом короля, принц Умберто имел все полномочия управлять государством. В течение двух лет Умберто выполнял функцию регента своего отца, пока тот не отрекся от престола 9 мая 1946 года. С этого момента принц Савойский становится четвертым и последним королем Италии под именем Умберто II. Но его королевская деятельность длилась недолго, меньше месяца, с 9 мая до референдума 2 июня 1946 года. Поэтому Умберто II прозвали король мая. О результатах референдума мы уже знаем, и об отъезде Виктора Эммануила III с Еленой Черногорской в Египет тоже. Незаложенный король Умберто II выбрал местом своего изгнания другую страну Португалию. 13 июня Умберто II с семьей вылетел из римского аэропорта Чампино в Лиссабон. Они поселились сначала в Коларише, затем в Кашкаише. Умберто Савойский никогда не отрекался от престола и поэтому считал себя законным государем. А может, кто знает, он еще надеялся на восстановление монархии в Италии. Но со вступлением в силу республиканской конституции 1 января 1948 года изгнание Умберто II считается законным. Его брак с Марией Хосе окончательно распался, и бывшая королева уехала в Швейцарию с сыном Виктором Эммануилом, а их три дочери остались с отцом в Кашкайше. Умберто Савойский прожил в изгнании почти 40 лет. Он помогал всем итальянцам, живущим в Португалии, и собрал важную коллекцию реликвий дома Савоя. Последние годы жизни Умберто были омрачены сложными отношениями с сыном Виктором Эммануилом брак которого с женщиной незнатного происхождения он так и не одобрил. В 1964 году у бывшего короля обнаружили злокачественную опухоль. Он перенес ряд довольно сложных операций, но это не помогло. Умберто Савойский долго боролся со смертью, лечился в клиниках Лондона и Швейцарии. Последний король Италии – Король Майя скончался в больнице Женевы 18 марта 1983 года в возрасте 78 лет. Медсестра, которая была возле него последние минуты его жизни, сказала, что перед смертью Умберто несколько раз прошептал «Италия». Останки Умберто Савойского были захоронены по его желанию в аббатстве Альтакомбо, рядом с могилой Карла Феликса, последнего короля прямой ветви династии Савойя. Мария Хосе жила с сыном в Швейцарии в городе Мерлинга. Она много путешествовала в Китай, Индию, Советский Союз, США, Кубу, Польшу. Сначала бывшая королева Италии ездила с матерью Елизаветой Баварской, потом одна. Мария Хосе посвятила себя изучению истории династии Савоя и опубликовала некоторые работы. В 1987 году... Через четыре года после смерти ее мужа Марии Хосе разрешили въезд в Италию как вдове. Она поехала в Аосту только в марте 1988 года. В 1992 году Мария Хосе продала свой дом в Швейцарии и переехала в Мексику. Оттуда она вернулась четыре года спустя и жила у своей дочери Марии Габриэлы. Последняя королева Италии скончалась 27 января 2001 года в Женеве в возрасте 94 лет и похоронена по ее желанию в аббатстве Альтакомба, рядом с мужем. Монархия в Италии упразднена, но жизнь потомков династии Савойя продолжается. Последним наследным принцем Савойским был Виктор Иммануил, сын Умберто и Марии Хосе, который мог бы стать пятым королем под именем Виктор Иммануил IV.